Короля, как известно, делает свита. Так вот, свита у меня выходила ослепительная. С одной стороны Никитин, с другой — сливки блестящей молодежи. Разве можно было Дарье Александровне мной не заинтересоваться? Кис — Кис-кис, — повторила она и сделала гримаску. — Знаю, он мне родня. Я слыхала, что он в Серноводске. э таких знакомств я обычно не вожу, но ради такого случая, пожалуй. Родня? Тем проще все устроить. Я нынче вечером приведу туда Никитина, и вы тоже приходите. Я назвал адрес, мы условились о времени и расстались. Чувствуя, что судьба готовит мне какой-то головокружительный, сладостный поворот, я чуть не пел. Когда я забрал у караула лошадь и готовился сесть в седло, по ступенькам штаба спустился жандармский майор и направился ко мне с любезнейшей улыбкой, что показалось мне странным. Во время беседы в генеральском кабинете этот Чесноков глядел совсем иначе. «Видел из окна, как вы любезничаете с Дашенькой», — сказал он еще издалека. — Эк, каевый проказник, ну да дело молодое. Ужасно мне не понравилось, что он говорит о ней так фамильярно. Я нахмурился и не ответил. — Не журысь, хлопче, как говорят малые россияне. Вы, Григорий Федорович, поди обиделись на мою недоверчивость к вашему донесению. Такая у меня должность. Нам без недоверчивости нельзя. Но то служба, а сейчас я с вами попросту, по человечности. Люблю я таких, как вы, сорвиголов, молодых, смелых да горячих. Он действительно смотрел на меня с самой доброй улыбкой. Я отнес это внезапное дружелюбие за счет симпатии, которую, как видел Чесноков, оказала мне генеральская дочь. «А я вам по секрету вот что сообщу». Он взял меня под руку и наклонился к самому моему уху. «Как лицу посвященному. Мы с его превосходительством по вашему дельцу распорядились вот как. Ваши сведения мы проверим. Есть у меня на то особый человечек, чтоб в горы послать. А как вы думали, чесноко свой хлеб не зря ест?» Пока лазутчик проверит, не в засаду ли ваш каторжный нас заманивает, генерал потихоньку, без огласки, войска подготовит. И если оно правда, то мы раз...» Он ткнул меня пальцем в бок. «Вдвое суток Семяульскую долину запечатаем, а окажется, что брехня, с места не тронемся. Но уж и с никитиным тогда потолкуемся». «Я высвободился», — придал лицу строгое выражение. «Вы, господин Чесноков, посвящать меня в военные секреты не обязаны. Я в дела вашего ведомства не мешаюсь. Только насчет Никитина вы зря...» Жандарм вмиг переменился. Добродушие с игривостью будто не бывало. «Я вам не господин Чесноков». А господин майор, коли вы желаете официально, это, во-первых. Во-вторых, фамилия моя не Чесноков, как вы изволили произнесть, от Чест-наков. Не от низменного овоща происходит, а от слова «честь». Попрошу буквы «Т» не проглатывать. Прядок мой еще в эпоху Великого Петра верностью дворянства выслужил... а прозвище ему за честность было «Честнок». Ну и в-третьих, насчет вашего каторжника. Это человек с темным прошлым, мутным, настоящим и скверным будущим. Никакого доверия ему быть не может. Мне о каждом его шаге известно. И о прогулках по горам, и о дружбе с хищниками. Откуда известно? Чуть было не спросил я, и вдруг вспомнил покойного Зарубайлу. Однако о своей догадке умолчал, и тем более не стал говорить майору, что Фельдфебель приказал долго жить. Это могло бы навлечь на Олега Львовича дополнительное подозрение, а то, чего доброго, повлекло бы и расследование. Пускай Чесноков узнает о судьбе своего агента в положенный срок. из ежемесячного гарнизонного рапорта о выбавших. «Где изволили разместиться?» — как бы между делом поинтересовался майор. «Я справился у адъютанта. Говорит, вы уклонились оставить адрес?» Я разозлился. «Не уклонился, а не могу найти комнаты. Это мое частное дело. Вас, господин майор, оно не касается». Вы мне не начальник, я вам не подчиненный. Мы служим по разным линиям. Линия у нас одна и та же, средне-кавказская. И я на ней старший штаб-офицер отдельного жандармского корпуса. Имею касательство до всего, что происходит на вверенной моему попечению территории. На то у меня имеется инструкция. «Какая еще инструкция?» не поддал сян глухую угрозу, ракотавшую в его голосе. Секретное для ответственных лиц третьего отделения и жандармского корпуса. От его сиятельства графа Александра Христофоровича по ней даны нашему брату особенные полномочия. Яснос. Отвечайте, поручик. Так точно. Ясно, господин майор. Все-таки упоминание о какой-то тайной инструкции, подписанной всемогущим графом Бенкендорфом, меня впечатлило. Чесноков вдруг подмигнул и с обезоруживающей мягкостью улыбнулся. «Да что там! Пусть уж я буду для вас Иван Ивановичем. Я ведь про адрес совсем в ином смысле, а вы уж вспыхнули. Знаю, как в Серноводске с квартирами. Помочь хотел». «А вы разве можете?» «Я, батюшка Григорий Федорович, все могу. Как царевна-лебедь из сказки покойного камер юнкера Пушкина. Хотите комнатку?» «Смотря где», — ответил я, глядя на него с подозрением. «Мне вообразилось, не хочет ли он, чтоб я поселился где-нибудь у него под опекой». «Парадис гостиница вас устроит?» «Не местечко?» «Да был я в заведении купчихи Масловой. Все номера заняты». «Ничего-с. Я слово волшебное знаю. Обождите-ка минутку». Он достал книжечку, вырвал листок. «Дозвольте, Григорий Федорович, вашей спинкой попользоваться». Пришлось обратиться к нему и наклониться. Карандаш скоренько пошуршал по бумаге. — Вот-с, дайте тамошнему приказчику, и он вас разместит превосходным образом. Ну, еще увидимся. Майор вернулся в штаб, а я развернул записку. Там была написана всего одна короткая фраза. «Поселить хорошо и недорого». «Чесноков».